Жырик рассеянно распылил всех птиц, что помогло им опуститься и встать там, глядя вверх на гостей, веселье которых приобретало нездоровый размах. "Я думал, вы считаете, что мы будем жить вечно, Амелия", сказал он, всё ещё глядя вверх. "Это моя вера, а не мнение". Жырик не уловил разницы. в посмертной жизни, сказала она, пытаясь говорить с убеждением, но её голос дрогнул. Владном, возможно, существует посмертная жизнь, хотя и трудно вообразимы. О, так нелегко сохранить обычную веру. Это конец всего, продолжал Мондров откуда-то из-под горы роз. Вы проиграли. Вы не слушаете. Вы не понимаете. Остерегайтесь. О, остерегайтесь. Мистер Карнелиан, давайте попытаемся в разумить их. Они должны выслушать лорда Монгрова. Джеррик покачал головой. Амелия, он повторяется. Все это слышали тысячу раз. Разница невелика. Разве информация Юшариспа не идентична той, которую он принес в первый раз во время вечеринки герцога Африканского? Она мало значит, для меня она значит много. Каким образом? Лорд Монграф подобен пророку, которого никто не слушает. Библия полна таких историй. Тогда нам не нужно новых. Вы что, издеваетесь надо мной? Нет. Ну что вы, у меня и в мыслях не было. Тогда помогите Монгрову. У нас слишком разные темпераменты. Браннард утешил бы его вместе с Вертером де Гёте и Липао. У него много друзей, кто будет это слушать. Они соберутся вместе и договорятся, что все, кроме них, недоумки. Что только они знают правду и знают выход из любой ситуации. Это подбодрит их... и не испортит никому удовольствия. Насколько мы знаем, их выходки всегда забавны. Забавны это ваш единственный критерий? Амели, если это доставит вам удовольствие, я пойду сейчас к Монгрову и буду стонать вместе с ним, но моё сердце будет против этого. Любовь моей жизни, радость моего существования, Она вздохнула. Я не хочу, чтобы вы лгали, мистер Карнеллиан. Не хочу подталкивать вас к лицемерию, это большой грех. В ваших словах появился здравый смысл. Дорогая Мелия, простите. Наверное, наше вмешательство бесполезно. Неужели Моггров позирует? Не только он. Ну, не то чтобы он был неискренен, просто он выбрал эту роль. хотя знает, что есть много других интересных мнений, не менее ценных, как и его собственные. За несколько коротких лет, которые я остались, донёсший голос Монгрева сейчас более отдалённый. Он уверен в своих словах. И да, и нет, но он склонен верить полностью. Это сознательное решение. Завтра он примет совершенно другое решение, если ему наскучит эта роль. И я подозреваю, что она ему наскучит, потому что он наскучил другим. Но Юшарист так чистосердечен. Жалко беднягу. Значит, для мира нет надежды? Юшарист верит этому. А вы нет? Я верю всему и ничему. Я никогда прежде не понимал этой философии конца времени. Полагаю, дао, он огляделся вокруг себя. Я не думаю, что мы Увидим здесь лорда Джагеда. Он мог бы объяснить вам эти вещи, так как любит обсуждать абстрактные вопросы. Я никогда не имел к этому склонностей, предпочитая делать вещи. Я человек действия, как вы и смогли заметить. Без сомнения, это связано как-то с тем, что я продукт естественного деторождения». Ее глаза, когда она посмотрела на него, были полны. тепла. Глава 13. Часть Ундервуда. И всё-таки что-то не то. Попробуем ещё раз. Джеррик послушно уничтожил западное крыло. Они перестраивали ранчо.